приемного сына дунь а потом отдам тебя ему самому. Ты должна посеять между ними вражду и сделать все, чтобы Люй-Бу убил дунь -Джо. Этим ты помогла бы избавить государство от злодея. Не знаю только, согласишься ли ты. — Отдавайте меня хоть сейчас, — ответила Дяо-Чань. А там уж я придумаю, как действовать. На другой день Ван Юнь приказал искусному ювелиру сделать золотую шапочку, украсить ее жемчужинами и тайно отослал Люйбу. Тот был польщен и сам явился поблагодарить. Ван Юнь встретил его у ворот, проводил в дом и усадил на почетное место. Привознося таланты Люй Бу и расхваливая дун Джо, Ван Юнь щедро угощал гости, и то и дело подливал ему вина. Затем он отослал всех приближенных, кроме нескольких служанок, подносивших вино, и велел привести дяо-чань. Люй Бу девушка так очаровала своей красотой, что он не мог оторвать от нее глаз. А когда люйбу осушил еще несколько кубков, Ван Юнь сказал, «Я хочу отдать вам эту девушку. Согласны вы ее взять?» «О, я буду вечно вам благодарен!» — вскричал люйбу вскакивая с циновки. «Буду служить вам, как верный пес и добрый конь! «В первый же счастливый день я пришлю ее к вам во дворец», — пообещал Ван Юнь. Люй Бу поблагодарил и, откланившись, удалился. Через несколько дней Ван Юнь явился к Дунь Джо, склонился перед ним до земли и молвил, «Почтительнейше кланяюсь вам и приглашаю ко мне на обед». «Непременно буду», — обещал возвратившись домой, Ван Юнь велел поставить столы в парадном зале и приготовить лучшие яства, какие только есть в Поднебесной. Узорчатые коврики устилали полы, повсюду были развешаны роскошные занавеси. Дунь Джо приехал на следующий день. Ван Юнь встретил его в полном придворном одеянии и дважды поклонился. Дунь Джо в сопровождении сотни латников направился в дом. У входа в зал Ван Юнь опять дважды поклонился. Дунь-Джо уселся на возвышение и указал хозяину место рядом. Ван Юнь во время обеда всячески расхваливал добродетели Дунь-Джо, предсказывал ему великое будущее, даже императорский трон. — Разве я могу надеяться на такое? — возразил ему Дунь-Джо, тем не менее польщенный похвалами. — Вполне, — еще древние говорили, — идущие по правильному пути уничтожают сбившихся с него, не обладающие добродетелями уступают место обладающему ими. — Ну, если на то будет воля неба, и власть перейдет ко мне, ты станешь моим главным сподвижником. Вам Юнь поблагодарил глубоким поклоном. В зале зажгли свечи. Все слуги удалились, кроме прислужниц, подававших вино и яство. Ван Юнь сказал Дон Джо, «Музыка, которую вы только что слышали, недостоина вашего слуха, но у меня есть домашние танцовщица и певица, и я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на ее искусство». Ван Юнь сделал знак «Опустить прозрачный занавес». Послышались звуки бамбуковых свирелей, и в сопровождении служанок появилась дяо-чань. Она стала танцевать по другую сторону занавеса. По окончании танца Дунь-джо приказал девушке приблизиться. Дяо-чань вышла из-за занавеса и дважды низко поклонилась. Пораженный ее красотой, Дунь-джо спросил, кто эта девушка. «Моя танцовщица и певица Дяо Чань», — ответил Ван Юнь и сделал девушке знак спеть. От ее пения Дунь Джо пришел в восторг. «Если хотите, я подарю девушку вам», — сказал Ван Юнь, вставая.